Глава 16. Женщина в красной шляпе. «Есть одна вещь, принц, которую нам нужно уладить сразу же», — проговорил Теодор Рексол. Все трое сидели за ужином в комнате отеля Веллингтон. Теодор Рексол, его дочь и принц Ариберт. Миллионер прибыл первым же дневным пароходом и был встречен на причале остальными. Они поужинали рано, и Рексол услышал, всю историю морских и сухопутных приключений Неллы и Принца. Что касается его собственного приключения прошлой ночью, он рассказал мало, лишь кратко объяснив, что тело Димака найдено. «И что теперь?» – спросил Принц в ответ на историю Рексола. «Нужно решить, сообщим ли мы полиции обо всем сразу или будем действовать на свой страх и риск. Несомненно, что правильнее всего было бы поставить полицию в известность и оставить дело в их руках». «О, папа!» вспыхнула Нелла с привычной капризной импульсивностью. «Ты ведь не можешь всерьез об этом думать. Веселье ведь только начинается». «А прошлую ночь ты тоже называешь весельем?» строго посмотрел на нее Рексел. «Именно», — быстро ответила она. «А я нет», — сухо заметил миллионер, но, возможно, он думал о собственном заточении в лифте прошлой ночью. «Не думаете ли вы, что мы могли бы еще ненадолго продолжить расследование?» осторожно предложил принц, раскалывая грецкий орех. «Совсем ненадолго». «А если ничего не получится? Всегда ведь можно обратиться к полиции, так?» «С чего предлагаете начать?» — спросил Рексол. «Ну, есть этот дом, куда мисс Рексел так смело вошла прошлым вечером?» Принц взглянул на Неллу с восхищением. «Мы с вами, мистер Рексол, могли бы тщательно осмотреть это место?» «Сегодня вечером?» «Конечно. Возможно, что-то и найдем. А может, и перестараемся. Что вы имеете в виду? Можно кого-то застрелить или быть принятыми за грабителей?» «Нарушение закона ради благого дела не оправдание.» «Верно», — согласился принц, однако он замолчал. «Но вы не хотите привлекать полицию. Вам хочется собственного расследования. Увлекаетесь авантюрными делами, не так ли?» Арексол улыбнулся. «Послушайте, принц, позвольте дать вам совет от человека постарше. Оставьте все это до завтра. Мне совсем не хочется двух ночей подряд искать приключений. А ты, Нала, ступай-ка спать. Мы с принцем еще немного посидим и поговорим за напитками. Какие сможем тут вообще найти?» «Папа!» — проворчала она. «Ты сегодня такой противный!» «Возможно!» — пожал плечами миллионер. «Я очень зол на тебя за то, что ты приехала сюда одна. Это было безрассудно. Если бы я не был таким глупым родителем... <связь> Ладно, спокойной ночи. Девять часов вечера уже. Принц уверен, извинит тебя». Если бы Нала не была такой уставшей, принц стал бы свидетелем мирного, но упорного конфликта между миллионером и его энергичной дочерью. Но Нелла ушла удивительно покорно, и двое мужчин остались вдвоем. «Ну что ж, вдруг сменил тон Рексол. Думаю, я к вашим услугам для небольшого любительского расследования сегодня ночью. Если говорить на чистоту, откладывать это на завтра было бы худшим решением. Но я хотела обезопасить Неллу хотя бы до завтра». «Она очень сложное создание, принц, и предупреждаю вас...» ха, Он усмехнулся мрачной улыбкой. «Если нам удастся что-то выяснить сегодня, утром она будет недовольна». «Готова рискнуть?» «Готов», — улыбнулся принц. «Но мисс Рексел девушка с удивительным мужеством». «Да», — сухо согласился Рексол, «Иногда хотелось бы, чтобы этого в ней было немного меньше». «Я по-настоящему уважаю мисс Рексел», — признался принц, глядя прямо в лицо ее отцу. «Вы нам слишком льстите, принц. Давайте перейдем к делу». «Правильно ли я понимаю, что у вас есть причина не привлекать полицию, если это возможно?» «Да», — подтвердил принц, нахмурив брови. «Боюсь, что мой бедный племянник попал в какую-то неприятность, о которой он не хотел бы, чтобы стало известно. Значит, вы не считаете, что он стал жертвой преступления?» «Нет». «И какова причина такого вывода, если можно спросить?» «Мистер Рексел? мы говорим конфиденциально, не так ли?» «Несколько лет назад у моего племянника был роман с актрисой Берлинского театра. Возможно, она была превосходна в своей профессии, но там, где речь идет о царствующем принце, скандал неизбежен. Я думал, что роман завершен, особенно с учетом скорого обручения племянника с принцессой Анной Экштайн-Шварцбург. Но вчера я увидел эту самую даму здесь, около дамбы. Совпадение ее присутствия с исчезновением племянника слишком подозрительно, чтобы его игнорировать». «Но как эта история согласуется с убийством Реджинальда Димака?» «Не согласуется. Мое мнение таково, что убийство бедного Димака и исчезновение племянника никак не связаны, если, конечно, эта берлинская актриса не в сговоре с убийцами. Я об этом не думал». «Итак, что вы предлагаете предпринять сегодня вечером?» «Я предлагаю отправиться в тот дом, где прошлой ночью была мисс Рексел, и попытаться что-нибудь выяснить». «Согласен», — кивнул мистер Рексел с радостью. «Но позвольте, принц, и простите за прямоту. Ваше предположение ошибочное. Я готов поставить сто тысяч долларов на то, что принц Евгений похищен. На чем основана ваша уверенность?» «Ах, вздохнул Рексол. Это долгая история. Позвольте начать с одного вопроса. Вы знаете, что ваш племянник принц Евгений должен миллион». «Миллион?» Воскликнул пораженный принц Ариберт. «Это невозможно!» «Тем не менее, это так». Спокойно продолжил Рексол. Затем он рассказал принцу все, что узнал от мистера Самсона Леви. «Что скажете на это?» — закончил Рексел. Принц Риберт молчал. «Ну?» «Только то, что Евгений в большой беде, даже если он жив». «Совсем нет», — ответил Рексел бодро. «Совсем нет, посмотрим». «А сейчас мне особенно важно узнать от вас следующее. Были ли когда-либо ранее просьбы о руке принцессы Анны? Да, в прошлом году. Король Босни просил ее руки, но ему отказали. Почему?» «Потому что считали, что мой племянник будет более подходящей партией». «Не потому ли, что личные качества его величества из Боснии оставляют желать лучшего?» «Нет. К сожалению, когда речь идет о королевском браке, личные качества обычно не учитываются». «Тогда, если по какой-то причине брак принцессы Анны с вашим племянником сорвется, король Боснии получит справедливый шанс». «Да, именно так. Благодарю». Я поставлю еще сто тысяч долларов на то, что кто-то в Боснии, я не обвиняю короля лично, стоит за этим делом. Методы балканских политиков всегда были специфичными. Пойдемте. Куда? В тот дом, где произошло приключение Неллы. Но разве не слишком рано? Верно, согласился Сараксол. Нам еще понадобятся кое-какие вещи. Например, фонарь. Думаю, я поищу что-то такое. И, может, револьверы? предположил принц Ариберт. Револьверы. Засмеялся миллионер. «Может, и до этого дойдет». «Вот», — сказал Рексол, вынимая свое оружие из кармана. «Что насчет вас?» «Меня?» «Я возьму револьвер вашей дочери». «Вот как», — пробормотал Рексол про себя. Было половина десятого. Они решили, что начинать операцию будет неуместно до полуночи. Поэтому оставшиеся три часа можно было провести с пользой. «Давайте заглянем в зал азартных игр», — предложил Рексол. «Вдруг там окажется та самая берлинская дама?» Сначала это предложение показалось шуткой. Но оба мужчины подумали, что будет лучше провести время в роскошном игральном зале, где в сезон выигрывают и теряют столько же, сколько в Монте-Карло. Они прибыли туда ровно в 10. Зал был полон одними из самых известных людей Европы. Все собравшиеся здесь были равны. Электрический свет зала холодно освещал и законопослушных, и преступников, дураков и хитрецов, европейцев и азиатов. Как обычно, женщины занимали лучшие места у столов. Обстановка была знакома принцу Ариберту, часто видевшему это в Монако. А вот Теодор Рексел впервые оказался в европейском и горном доме. Правила он понимал смутно, но сразу увлекся игрой. Некоторое время они наблюдали за столом, ближайшим к ним, и миллионер оставался молчалив. Сосредоточив взгляд на столе и вслушиваясь в каждое слово игроков и крупье, Рексел получил свой первый урок в рулетке. Он заметил, как юноша выиграл 15 тысяч франков, которые без церемонии присвоила слегка постаревшая дама с ярким румянцем. Как двое старых игроков ставили и теряли свои монеты, после чего спокойно уходили. И как банк за один ход сорвал 50 тысяч франков. «Забавно», — наконец проговорил миллионер, «но ставки слишком малы для настоящего азарта». Попробую удачу для своего опыта Знаю, что обязательно выиграю Почему же? Спросил принц Потому что я всегда выигрываю в азартные игры С уверенностью ответил Рексол Судьба моя такова А сегодня я новичок А новичкам, как известно, всегда везет Через 10 минут Крупье был вынужден приостановить игру Из-за недостатка монет Что я говорил? Ликовал Рексол, направляясь к другому столу За ним следили сотни любопытных взглядов Одна пожилая дама, одетая ярко, будто пытаясь казаться моложе, попросила поставить за нее пять франков. Миллионер протянул ей 100 франков. Женщина схватила купюру и в панике поспешно вернулась к своему столу. За вторым столом царила оживленная атмосфера. В центре внимания была женщина в черном вечернем платье с открытым декольте и огромной эффектной красной шляпой. Ей было примерно 28 лет. Темные глаза, полные губы – и выразительный характерный нос придавали ее лицу запоминающиеся обаяния. Она была красива, но в ее красоте чувствовалась холодная строгость и даже нечто зловещее. Вокруг нее сосредоточилось все внимание. Говорили, что всего за один день она выиграла 160 тысяч франков. «Ты был прав», — шепнул принц Риберт Рексолу. «Это та самая берлинская дама». «Вот это да! Она заметила тебя, узнает». «Узнает, вероятно, но пока не увидела меня. Встанем за ней. Надо занять ее, отвлечь», прошептал Рексол и, действуя с изяществом дипломата, уселся напротив дамы в красной шляпе. Слава удачливого игрока, заработанная миллионером у предыдущего стола, уже шла впереди него, и публика смотрела на Рексола с уважением. «Дама» начала с того, что поставила тысячу франков на двойной ноль, А Рексол ответил ставкой в 100 франков на 19 и еще 1000 на нечетные. Выпадает 19, и Тодор Рексол получает 4400 франков. 9 раз подряд миллионер поддерживал 19 и нечетные. И 9 раз дама ставила на двойной ноль. 9 раз выигрывал Рексол, а дама теряла свои деньги. Остальные игроки, видя, что дело превратилось в дуэль, просто наблюдали. Принц Эриберт стоял за спиной дамы в красной шляпе. Игра продолжалась. Рексел терял лишь по мелочи, но большая часть удачи была на его стороне. Как сказал один наблюдавший англичанин, он не может проиграть. К полуночи дама с красной шляпой осталась с тысячи франков. Она выиграла несколько раз немного позже, но к часу ночи ее средства исчерпались. Из 160 тысяч франков, что были у актрисы в начале вечера, около 90 тысяч досталось Рекселу, остальное банку. Это был удар для роковой красавицы в красной шляпе. Она вскочила, топнула ногой и поспешно вышла из зала. На безопасном расстоянии Рексел и принц последовали за ней. «Следует выяснить ее намерение», — сказал Рексел. На улице, под ярким светом дуговых фонарей и в шуме волн у подножия игрового зала, Дама в красной шляпе вызвала фиакр и быстро уехала. Рексол и принц сели в открытую карету и поехали за ней. Но они проехали не больше полумили, когда принц Ариберт остановил карету, велел рексолу выйти, заплатил кучеру и отпустил его. — Я почти уверен, куда она держит путь, — объяснил Ариберт. — Лучше нам идти пешком. — Думаете, она направляется к месту вчерашнего происшествия? — спросил Рексол. Именно. Убьем двух зайцев одним выстрелом. Принц Ариберто оказался прав. Карета дамы остановилась перед домом, где Нелла Рексол и мисс Спенсер встречались прошлым вечером. И она исчезла в здании, как раз когда два мужчины появились в конце улицы. Вместо того, чтобы идти по улице, принц привел Рексола к переулку, выходящему к задним дворам домов. И они осторожно пересчитали дома. Через несколько минут они по-воровски перелезли через стену, и, двигаясь с крайней осторожностью, подползли к длинному узкому участку земли, бывшему наполовину садом и наполовину мощеным двором, и присели под приоткрытым, занавешенным окном. «Слушайте», — сказал принц шепотом, — «они о чем-то разговаривают». «Кто?» «Берлинская дама и мисс Спенсер. Я уверен, что это ее голос». Рексел безбоязненно приоткрыл французское окно чуть шире и приложил ухо к щели, через которую пробивался желтый свет. «Смените меня!» Шипнул он принцу. Они говорят по-немецки. Вам будет понятнее. Молча они поменялись местами, и принц прислушался. Тогда вы отказываетесь, отчеканила посетительница. Ответа от мисс Спенсер не последовало. Даже тысячу франков не дадите, воскликнула дама. Говорю вам, я потеряла все 25 тысяч. Снова не последовало ответа. Тогда я расскажу всю историю. Отрывисто и сердито продолжала девушка. Я сдержала свое обещание. Я заманила его сюда А вы держите бедного молодого человека в своем мерзком подвале И не даете мне жалкую тысячу франков Ты уже получила свое вознаграждение Прозвучал холодный и спокойный голос мисс Спенсер Я хочу еще тысячу У меня нет таких денег Это мы еще посмотрим Принц Риберт услышал шуршание юбок А затем дверь захлопнулась И свет, пробивавшийся через щель окна, внезапно исчез Принц распахнул окно Комната, погрузившаяся во тьму, казалось, была пуста. «Дайте ваш фонарь!» С нетерпением прошептал он Теодору Рекселу, переведя ему разговор двух женщин. Рексел достал из просторного кармана своего пыльного пальто темный фонарь и зажег его. Луч света упал на землю. «Что это?» – вскрикнул принц Ариберт, указывая вниз. Фонарь осветил вертикальную решетку у их ног, за которой можно было различить подвал. Оба опустились на колени и заглянули в подземелье. На сломанном стуле сидел молодой человек, вялый, с закрытыми глазами. Голова тяжело наклонилась на грудь. В слабом свете фонаря он выглядел мертвецки бледным. Кто это может быть? Осторожно произнес Рексол. Это Евгений! Тихо ответил принц.